Десенсибилизация и переработка движениями глаз. ДПДГ. И соматическая психотерапия. Маккези Введение. Пугающие и вызывающие травму переживания проявляются в разных формах, и если не принять своевременных мер, их воздействие может стать разрушительным, для жизни человека. Предположим, что вы попали в автомобильную аварию, когда ехали к перекрестку оживленной дороги. Такой опыт, скорее всего, вызовет шок. Как опытный психотерапевт, вы, скорее всего, будете двигать телом для централизации осознания, делать глубокие вдохи, сосредоточившись на освобождении от страха. Через несколько месяцев вы можете заметить, что когда вы приближаетесь к перекрестку, тревога охватывает сердце, желудок сжимается, а дыхание учащается. Такой опыт способен привести к сильному чувству травмы и глубокой тревоги. Это лишь пример, однако существует множество причин травмы, депрессии и ПТСР. Соматическая психотерапия и ДПДГ-терапия помогают устранить эти состояния, выявить первопричины, эмоциональное и поведенческое воздействие и эффективно лечить их. Соматическая психотерапия и ДПДГ-терапия предлагают структурированный и комплексный подход, который эффективно лечит травму ПТСР вместе с сопутствующими ощущениями, убеждениями и эмоциями. Синтез соматической психотерапии и ДПДГ-терапии обеспечивает передовое лечение психического здоровья и, согласно результатам различных исследований, рассматривается как две лучшие модели лечения травмы. Интеграция этих двух методов лечения помогает повысить уровень их эффективности. «Соматическая психотерапия» и «ДПДГ-терапия» – это книга, полностью наполненная ценными идеями, техниками и стратегиями для решения и лечения. Книга представляет собой глубокое руководство по освоению интеграции этих двух терапий и эффективному использованию обеих в решении травматического опыта и поведенческих проблемах. Эффективность соматических вмешательств может значительно повысить эффективность и результаты ДПДГ-терапии. Книга идеально подходит для терапевтов, желающих добиться огромного успеха в своей работе и для людей, которые ищут способы повысить работоспособность, научившись сохранять эмоциональную целостность. Не пожалейте времени и прослушайте ее до конца, чтобы глубже понять, как вы можете использовать стратегии для облегчения собственной боли и травмы и получить профессиональное понимание того, как вы можете помочь другим людям.